18. Квес. Покой, отдых во сне. В самой глубине оси станции, той ее части, где живут благородные, далеко под искусственным океаном, мальчик смотрит, как движется сердце мира. Мальчику не больше 13 лет. У него тонкие ноги, каштановые волосы и доброе лицо. Реактивные двигатели его ховер-кресла позволяют ему легко перемещаться и он включает их, чтобы медленно облетать вокруг подножия гигантской трубы, наполненной бледным сиренево-голубым гелем и миллионами плавно вращающихся в нем серебристых вихрей. Стражники сопровождают его. Лязг их доспехов и руки, лежащие на рукоятях проекционных мечей, нервируют ученых, склонившихся над мониторами, которые стоят по периметру помещения. Труба занимает середину пространства, Серебряные вихри в ней мерцают, поднимаясь на высоту трех, четырех, пяти этажей. Труба взмывает к темному потолку подводной лаборатории, и кажется, будто потолок уходит куда-то в бесконечность. Что-то шевелится в темноте, высоко в трубе и вокруг неё, и мальчик неотрывно следит за этим. «Сэр!» — учёный в безупречно чистом халате с беспокойством приближается — Стражники сквозь твердосветные забрала следят за каждым его движением. «Мне не доложили о вашем визите? Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Мальчик прищуривает нефритово зеленые глаза, вглядываясь в темноту. «Ему же не полагается быть снаружи!» Ученый смотрит туда, куда и ребенок. Там, вне трубы, под сводчатым потолком, вьется нечто волокнистое и прозрачно-бледное. Оно развивается, как флаг на ветру, неторопливо огибая трубу по спирали и волоча за собой длинные вялые щупальца. Ученый поспешно кланяется. «Да, сэр, мы сейчас готовим запрос на дополнительное питание. Если повезет, это устранит проблему». Мальчик смотрит на ученого и склоняет голову на бок. «Повезет?» «Я имел в виду перекармливание, лишь временное решение, сэр». Раньше между проявлениями проходили годы, но за последние четыре месяца таких проявлений было уже три. Кто-то считает, что причиной тому внешний фактор стресса, но, по-моему, наиболее вероятное объяснение — энтропия. Даже солнце умирают. Это ядро способно выработать строго определенное количество энергии, прежде чем увядающие фибриллы выдохнутся. Мальчик бросает взгляд на стражника, и тот с удивительным для такого исполина проворством прижимает ученого к исследовательским приборам, приставив к его горлу гудящий оранжевый луч проекционного меча. «Сэр, прошу вас!» — хрипит ученый. «Его величество знает об этом, и я! Те, кто оправдывается, недостойны ссылаться на короля!» — негромко прерывает его мальчик. Стражник подносит меч так близко к горлу ученого, что воротник его лабораторного халата с шипением чернеет и осыпается хлопьями пепла. «Вы найдете решение!» «Да!» — выдыхает ученый. «Мы сделаем все, что сможем!» пока взгляды всех устремлены на мальчика, похожее на легкую дымку существо, витающее высоко в воздухе, вдруг сжимается в клубок и начинает выпускать острия зубов на многочисленных конечностях, словно расцветает плотоядным цветком. «Боюсь, вы меня не поняли!» Мальчик поднимается на ховер-кресле, чтобы посмотреть в глаза ученому, который выше его ростом, и миллионы серебристых вихрей в трубе следуют вверх вслед за ним. «Вы найдете окончательное решение, иначе вас и всех, кто находится в этой комнате, скормят ядру!» Ученый лишь судорожно кивает, спарина выступает у него над губой. Жар проекционного меча оставляет поперек его шеи татуировку призрачной смерти. Мальчик дает знак, стражник отпускает ученого, и свита удаляется под негромкое шипение двигателей и лязг ботинок.